Глава тридцать четвертая. Тина. «Хорошего вечера. Желаю ресепшионистам и выхожу из отеля. Не успеваю сделать и пару шагов, как упираюсь взглядом в Андрея. Смотрю на его вальяжную позу и наглую хмылку, и на моем лице расплывается улыбка. Борзе прислонился бедрами к крылу своего черного монстра, скрестил ноги, слегка склонив голову на бок. На носу черные очки, на губах – это невозможная сексуальная улыбка. На него оборачиваются проходящие мимо девушки, отмечая среди прочего букет в руке – «А я расплываюсь, лужицы по асфальту. Пусть смотрят, пусть завидуют. А он мой. Привет, красавица!» Негромко произносит Андрей, притягивая меня за талию. Легонько целует в щеку, и это так удивительно. Я привыкла, что он берет меня нахрапом. А сегодня он нежный и очень внимательный. «Это тебе!» Андрей вручает мне ароматный букет тюльпанов, и я зарываюсь в него носом. Вдыхая легкие весенние ароматы, широко улыбаюсь. «Спасибо!» «Для тебя что угодно!» — улыбается он. «Ну что, поехали!» «Домой? К тебе или ко мне?» «Андрей!» — выдыхает. «Расслабься, у меня сегодня еще дело, я только подброшу тебя до дома». Андрей распахивает дверцу, я занимаю пассажирское сиденье. Как только мы отъезжаем от отеля, бросая взгляд на бедро Борзова, я уже так привыкла, что моя ладонь лежит на нем, и теперь мне как будто некуда деть левую руку. Бросив на меня взгляд, Андрей усмехается, взяв меня за руку, кладет ее на свое бедро, накрывая горячей ладонью. В этот момент я расслабляюсь и прячу улыбку в нежных лепестках тюльпана. «Как прошел день?» – спрашиваю Андрей. «Он еще не закончился, но в момент, когда ты выпорхнул из отеля, он определенно стал лучше». Льет бальзам на мою душу. Паршивец. Знает, как на меня действуют его слова. И пользуется этим. А твой? К счастью, как обычно, это значит, что все гости вели себя прилично, персонал не подвел, и мне даже удалось поработать с документами. Я рад. Кстати, у меня для тебя есть сюрприз. Надеюсь, приятный. Это уже тебе решать. Там на заднем сиденье лежит папка». Кивает в ту сторону. Открой. Положив цветы на колени, я тянусь за черной папкой из тонкого картона. Здесь контракт на покупку моей души, смеюсь я, снимая с уголков резинки. А ты уже готова ее продать? Усмехается Андрей. Сначала надо стартговаться в цене. Он смеется и качает головой. Если я скажу, что цена — моя собственная душа и моя жизнь. Поскольку руку и сердце мы пристроили, осталось только это. Соглашайся. Срок действия предложения лимитирован. «Ты хитришь!» — улыбаюсь я, доставая документы из папки. «Не удивлюсь, если...» Зависая, вчитываясь в документы, мои брови съезжаются на переносице. Перечитывая, не верю в то, что вижу. «Если что...» — подталкивает меня продолжить, но у меня вылетело из головы, что я хотела сказать. «Это что?» — спрашивая севшим голосом. «А что это, малыш?» — игриво произносит Андрей. «Видишь, внизу там место для твоей подписи. Надо подписать и отдать мне, а дальше я закончу начатое». Он паркует машину у моего дома и стягивает очки. Кладет их на переднюю панель и переводит на меня взгляд. Я смотрю на Андрея так, будто вижу в первый раз и не понимаю, что делаю в его машине. «Что такое?» – спрашивает он, слегка хмурясь. «Снова хочешь сказать, что я влез не в свое дело?» Его голос звенит стали. «Нет», – выдыхаю, хрипло. «Хочу только знать, как ты это сделал. Зачем тебе эта информация? Главное, ведь результат, правда? Подпишешь?» Он задает последний вопрос, и в машине подвисает звенящая тишина. Я вижу, как напрягся Андрей в ожидании моего ответа из сглатываю. Есть ручка? Голос меня совсем не слушается. Дрожит и хрипнет еще сильнее. Андрей достает из бардачка ручку и протягивает мне. Сняв колпачок, передаю Андрею цветы, а сама кладу документы на папку и ставлю подпись в нужном месте. Руки трясутся, но на удивление подпись выходит ровной. Прячу документ обратно в папку и убираю ее на заднее сиденье, Мои движения медленные, потому что я все еще оглушена происходящим. «Ты хоть не убил его?» спрашиваю Андрея каким-то механическим голосом. Даже мысль о том, что мой мужчина мог испачкаться в таком страшном преступлении, вызывает тошноту и сковывает внутренности холодом. «Не было необходимости», — просто отвечает он. «Но позволь спросить, ты так сильно о нем переживаешь?» «Нет, до него мне совсем не тело. Я не хочу, чтобы ради меня ты шел на преступление». «Если ты забыла, когда-то я тебя похитил, а это преступление». Этой фраза Андрея разрушает напряженную атмосферу, и я с облегчением выдыхаю. «Ты тогда был очень страшный». «Правда?» «А мне говорили, что я красивый и сексуальный». «Тебе нагло соврали», — провоцируя его и улыбаюсь. «Ах, ты ж негодяйка!» — бормочет он, кладет руку на мой затылок и впивается в губы жадным поцелуем. «Я обязательно накажу тебя, но позже», — произносит между поцелуями. «Мне пора ехать». «Андрюша, что дальше?» спрашивая, когда он, наконец, отрывается от моих губ. Они горят от страстных поцелуев и укусов. «А дальше жди, пока закончится процесс, и ты получишь на руки подтверждающие документы». «Спасибо», — произношу искренне, все еще не веря в случившееся. «Я люблю тебя, красавица моя», — низким голосом отзывается он. «И уже говорил, что ради тебя перетрясу весь мир и положу его к твоим ногам». Обычно за такими громкими фразами не скрывается ничего существенного, и они просто как пук во вселенную. Андрей громко смеется. «Ты серьезно произнесла это?» спрашивает, успокаиваясь. «Что именно?» «Пропуг во вселенную». «Ну да», — смеюсь вместе с ним. Пашка так говорит. «Зачетный парень. Моим словам можешь доверять. И ты знаешь, что я всегда подкрепляю их делом». Он кладет ладонь на мою щеку и гладит ее большим пальцем. «Я имею в виду то, что говорю», — добавляет тише. «Беги, красавица, я позвоню». Отстегнув ремень, я подаюсь вперед и быстро чмоку Андрея в губы, а потом выхожу из машины. «Вот черт!» Доносится мне в спину. Опять забыл, что я джентльмен. Под мой смех Андрей отъезжает от бордюра, а я топаю в подъезд, прижимая к себе букет. Здоровая с бабульками, оккупировавшими скамейку, иду в дом. По дороге набирая подругу. Привет, пропажа! восклицает она. Совсем там уже под своим молодчиком забыла о подруге. Прости, Кариш, улыбаюсь я. Хочешь в субботу прогуляемся в торговый центр, пошопимся немного и выпьем кофе? Конечно хочу. Кариш, у меня новости. Ты беременна? Сплюнь! резко отвечаю я. Нет. Ровенский дал мне развод. «Чё?» — неверяще переспрашивает подруга. «Ага, я сама в шоке. Ты там ему пальцы в дверях зажимала?» «Не я, Андрей». «Это твой молодчик?» «Да». «Ты, кстати, семье уже рассказала о ваших отношениях?» «Да, на днях раскрыла карты. Переживала, как девчонка». Смеюсь я. «А они что?» Агата сказала «ну, наконец-то». А Пашка пожал плечами и ответил «ок». Подруга смеется. «Но я же говорила, что с этим парнем определенно стоит завести отношения. Следуй советам тети Карины и всегда будешь в шоколаде. Слушай, вот это новости. Ну а как тебе вообще с этим Андреем?» «Волшебно», — мечтательно отвечаю с улыбкой, впархивая в квартиру.